Но это составляет одну сотую процента общего населения вселенской цивилизации, даже считая множественных и многочленных граждан как одну единицу. Внимание звезды Аль-Малик к индивиду-человеку по имени Андре Квамодиан крайне маловероятно. «А как с заинтересованностью Аль-Малика товариществом звезды?» – сердито спросил Квамодиан. «Сейчас мы как раз к этому переходим, мистер Квамодиан». Степень заинтересованности не превышает шумового уровня, но по шкале реального времени становится достаточно высокой. Критическое значение в данном уравнении — это отношение к термину «блуждающая звезда». Я не имею данных для оценки реакции звезды Аль-Малик на этот термин, мистер Квамодиан. «Блуждающие звезды — один из самых важных феноменов Вселенной», — сказал Квамодиан, глядя на рампу. Станция у «Эксиона» была основана большей частью именно для их изучения. В таком случае, допуская влияние других факторов, вы не следили за новостями. С Земли поступило несколько неприятных известий. Так, посмотрим. Я бы оценил вероятность в 0,7, мистер Квамодиан, уточнены 114 переменных, а именно не утруждай меня и себя. Мне нетрудно, мистер Квамодиан, сказала машина с некоторой обидой. Все они, эти ориентированные на беседу кибернетические устройства, были немного унылы и легко поддавались перемене настроений. Такова цена, которую необходимо было платить за удовольствие свободного разговора. — Ты хорошо справился, успокаивающе, — сказал Квамодиан. — Меня просто беспокоит опасность, которую представляет фактор блуждающей звезды. — Я понимаю вас, мистер Квамодиан, — с теплотой в голосе сказала машина, мгновенно реагируя на перемену темы. Кроме того, когда опасность грозит всему человечеству. Мне плевать на человечество. Мистер он что же тогда вас? Меня волнует только судьба Молли Залдивар. Слышишь, ты должен иметь это в виду. Не забывай благополучие. Молли Залдивар — самое важное во Вселенной вещь. Потому что я люблю ее всем сердцем. Несмотря на то, что... Простите, сэр, перебил его в клайер. Нас приветствует приближающийся летательный автомат. Кто это? «Управляет им ваш сородич Соломон Скотт». «Что Скотт?» Он прищурился, вглядываясь сквозь сияние огней станции, но никакого аппарата не увидел. «Этого не может быть». «Это Соломон Скотт», — монотонно повторил Клайер. «Имеется положительная идентификация по голосовой матрице. Он вошел в пространство аксиона 4 без официального разрешения, теперь его преследует робот-охранник. Но он говорит, что имеет для вас срочное сообщение». Вызывающий их космолет возник в свете огней станции, зацепил флайер и врезался в покрытие неподалеку от рампы. Квамодиан едва удержался на ногах, ошеломленно глядя на странную машину. Она выглядела так, словно побывала в терзавших ее клыках дракона. Большая стальная сфера, помятая и оплавленная, частью почерневшая, несколько скрученных выступов стержней были похожи остатками потерянных приборов или оружия, У космолета не было ни крыльев, ни дюз, ни посадочного шасси, и он казался к Мамодиону совершенно незнакомым, пока он не обнаружил следы скрытого под ржавчиной царапинами символа трехзвездной эмблемы станции «Эксион». «Это Скотт», — прошептал он. «Этот шар экологическая капсула, в которой он здесь жил, или часть ее?» «Глупый хомо!» — оскорбленно воскликнул Флаер. «Он едва не врезался в нас. Я вызываю охрану. Подожди!» «Этот человек нужен на земле, Молли Залбивар. Просто тебе нужно прочитать ее сообщение. Она хочет попросить его остановить Клиффа Хаука, который намеревается создать блуждающую звезду. Передай все это ему». Лайер тихо загудел. Ожидая ответа Скотта, Квамодиан начал ощущать стыд. Он не мог подавить глупого сожаления из-за того, что появился Скотт. Да, теперь его шанс оказаться единственным спасителем. Молли приближался к нулю. «Скотт отвечает», — зажужжал Флайер. «Он передает, что у него есть для вас очень срочное личное сообщение. Он просит вас подняться на борт его машины, так как не выдержит, если покинет борт своей капсулы». «А Молли Залдивар? А Клифф Хаук?» «Он говорит, что Клифф Хаук — самонадеянный болван. Но Молли ошибается, — говорит он, — если считает его исследования опасными. «Блуждающий звездный организм — это безобидный миф, как он говорит». Но когда он бронировал исследовательский космолет, он думал иначе. Пробормотал к Кмамодиан. Скажи ему, что Молли просто в ужасе. Скотт говорит, что она тоже дура, промурлыкал Клайер. Он говорит, что не намерен тратить время на безумную гонку на Землю.